Глава 3. Привет, Слонопотам. Радостно заржал Толик, когда я, ничего не соображая спросония, ответила на его звонок. Слонопотам это я. Амалия Андреевна Вересаева. 35 лет. Образование медицинское, среднее специальное. В разводе. Детей нет. Личной жизни тоже. Месяц назад я вернулась из Америки, где работала медсестрой. Пыталась там заработать денег на хоть сколько-то обеспеченную жизнь, которую у меня, деддомовской воспитанницы, отродясь не было. Отношения с Америкой особо не сложились. Денег много не заработала, зато в Тихом океане искупалась. Раз пять примерно. Больше с моей дикой нагрузкой выбраться на пляж не получилось. Американское счастье закончилось. Началось родное, сермяжное, которое прямо сейчас напомнило о себе звонком бывшего муданька. В смысле муженька, конечно. «Чего надо?» «Толик, ты на часы смотрел?» Прохрипела я, перекатываясь на спину и пытаясь не заснуть с трубкой у уха. Бывшего лучше было выслушать. Этот мудачина, в смысле мужчина, после развода ни разу не позвонил мне просто так. Всегда с какой-то дрянью. Причем все его пакости были такого масштаба, что просто отмахнуться от них не получалось. А, «Амалька, встретишься сегодня с моим юристом?» Мерзко захихикала трубка голосом бывшего. Какого имущества толик? У нас ничего общего нет. Да ладно. А квартира, приобретенная в браке. Сладко пропел говнюк. Это моя квартира, купленная на мои деньги. В период брака со мной. Оборвал меня бывший довольно. Ты очень старалась, слонопотамчик мой, чтобы сделка по квартире прошла раньше даты нашего баркосочетания. Но увы. «Что, увы, урод? Ты... ты...» Слов у меня не было. Этот говнюк каким-то образом через свою давнюю любовницу оформил официальную дату нашей свадьбы на две недели раньше фактической. Документы чин-чином провели через госорганы, и когда мы пришли регистрироваться, то юридически уже были две недели как женаты. Вот так и получилось, что свою квартиру я приобрела аккуратно следующий день после вступления в законный брак. Наверное, можно все это оспорить, конечно. Но каких сил и нервов это будет мне стоить, сложно представить. Да и не любят наши госорганы признавать такого рода проколы в своем хозяйстве. У них там тоже круговая порука и корпоративная солидарность. Маловероятно, что мне дадут что-то доказать. И вот этот хрен с горы Толик взялся требовать половину моей честно выстраданной квартиры в Москве. «Толик, у тебя совесть есть?» Решила я возвать к несуществующему. «Конечно. Именно поэтому я готов взять свою долю деньгами, а не поселиться в твоей части квартиры». Охотно согласился Толик и заржал, довольный собой. Я вздохнула, пытаясь вспомнить, сколько обещает уголовный кодекс за убийство в состоянии аффекта. Выходило не так уж и много. Может, стоит подумать о таком варианте? «Короче, Амалька. Голос бывшего стал холодным и бесстрастным. Это означало, что шутить Толик закончил, и сейчас начинается бизнес. «Я свою долю готов взять деньгами. Даже со скидкой в 30% от рыночной цены. Если ты заплатишь до... скажем, до Нового года. Если нет, заберу у тебя все, что мне положено по закону». «Мудак!» Не удержалась я. «Уродина!» Парировал Толик и замолк. Не знаю, о чем он думал, а я прикидывала, сколько мне потребуется денег, чтобы откупиться от Толика, потому что игнорировать его угрозы чревато еще большими проблемами. Этот урод мало того, что жадная тварь, так еще мстительная и злопамятная с неадекватной психикой. Вот как я за него замуж вышла. Явно не в себе была. А ведь Мирка меня отговаривала. В общем, к моменту, как я закончила разговаривать с Толиком, решение было принято. Деньги надо найти и заплатить. А для этого мне нужно начать новую жизнь и чем скорее, тем лучше. Чем я и собиралась заняться, как только приеду на собеседование в газетный переулок.